Глава 17. Анна. Лорд Элик? Марташ нахмурился и прикусил губу. Старик Келемен. Адриан выбрался из кресла, скинув на пол укрывавший его плед, а потом обошёл вокруг стола, внимательно рассматривая реконструкцию. Да я его последний раз ещё на день рождения отца видел. Это ж сколько лет прошло. Я тоже был уверен, что он у себя в замке. Марта, что же, накручивающий круги вокруг черепа, был явно встревожен. Прикажите пускать к вам гостя, пока не придушил меня от злости. Напомнила себе слабо мерцающий превратник. Тебя нельзя придушить, ты и так мертвый. Отмахнулась я. Впусти, все равно не уйдет, раз так ругается. Призрак замерцал интенсивнее и посмотрел на меня с явной обидой. А поскольку я не прониклась, уплыл, тихо брюзжа себе под нос, но так, чтобы всем было слышно, и словом гадким обзывает, а смерть мне напоминает. А то ты сам об этом не в курсе. Самым вредным образом не повелась я на его ворчание. Тоже мне, обечивай стехоплёц кладбище. Впрочем, если бы я не нервничала, то отнеслась бы к переживаниям призрака с большим сочувствием. А сейчас было просто не до него. Давишний противный мужик, ну, в смысле, начальственная сволочь, вошёл в комнату и остановился напротив стола как вкопанный, наклонил голову к плечу, изучил реконструированную внешность черепа. М-м, да. Я думаю, вы сами уже поняли, как вляпались. Что ж, у нас в стране сейчас есть только два мага смерти на свободе. Одной Алибе служит магический кокон А вот второго мне придётся просканировать. Дело касается безопасности императорской семьи. Прошу, лорд Галиш. И он с несколько преувеличенной любезностью указал Адриану на дверь. Ох, что-то нехорошее затевается. Крестовым отделом чувствую. Не зря же мой брюнет слегка побледнел, хотя больше никак не выказывал своих чувств, а вот Марта ж дернулся, словно хотел закрыть его собой. Мисс Сарш, точно. Этого гада зовут лорд Мисарш, на него даже рыкнул. Я буду предельно аккуратен, лорд Элиш. Сидите здесь и не мешайте, если хотите, чтобы ваш друг остался жив и в своём уме. Адриан мне даже улыбнулся, прежде чем вышел, но я уже не верила в благостность и безопасность происходящего, тем более что Мартыша колотило весьма заметно, то есть мне заметно. Так-то он не бегал по комнате, не заламывал рук и не страдал на показ. Но выражение глаз не спрячешь, и напряжённую позу, и мелкую дрожь в пальцах, словно от нетерпения и желания выскочить следом и не знаю, придушить Мисарша. Время прилипло к подошве, как жвачка на раскалённом асфальте, и тянулось, тянулось тонкими резиновыми нитями от минуты к минуте. Я подошла к креслу, в которое рухнул Марташ, присела на подлокотнике и взяла мужчину за руку. Это так опасно. Пусть лучше не молчит. Я же выжил. Непонятно, кого он хотел успокоить, меня или себя, или пошутить. Но тут очень важна добровольность, желание сотрудничать. А Адрианы Лорд Эрвин. Я очень рассчитываю на его порядочность. Он выглядит сволочью, но не по донкам. Я тоже постаралась успокоить блондина и отвлечь. Значит, он тебя просканировал? и в курсе, что я не совсем Агнес, тогда, может быть, он не будет слишком глубоко копать с Адрианом. Мартаж криво усмехнулся. Такая возможность вскрыть одного из приближённых к центровым фигурам теневой империи Ульганеша, боюсь, Мисарш не удержится. Да. Теперь я поняла, как всё фигово-то на самом деле. Адриан у нас ещё и шишка в местных мафиозных структурах. Юрж их уметь или как там еще выразиться и вряд ли он добровольно сдаст своих заразы и что делать идиотский череп знала бы не лезла бы со своими умениями только что же теперь поделать сделать мы ничего не успели потому что дверь открылась и вошел мозгачтец один злой как черт осунувшийся и бледный я сделал все от меня зависящее На постоянные попытки запутать или заблокировать мой путь ожидаемо навредили самому лорду Галишу. Если бы здесь был целитель, то, возможно, его удалось бы спасти. Последствия моего вмешательства пока ещё обратимы. Он с досадой махнул рукой, но я, несмотря на жидкий холод страха вдоль позвоночника, никак не могла отделаться от чувства, что всё это представление. Глаза у него были слишком цепкие и внимательные. Марташ взвился с кресла и рванул к двери, на бегу выдергивая из кармана менталфон и лихорадочно набирая номер. Бесполезно, лорд, и лишь мне жаль. У вашего друга есть от силы десять минут. Я выскочила за дверь даже раньше Марташа. Куда этот гад мог увести Адриана? Черт, надо было спросить, но некогда. Зато домашний зомбик угукал и гудел у двери, ведущей в столовую, и я, не раздумывая, рванула туда. То, что не ошиблось, поняла даже раньше, чем увидела лежащее на диване у окна тело, потому что и Марташ, и Мисарш последовали за мной, но мне было не до них. Тёмные волосы разметались по порчёвой обивке, лицо в крови. Понятно, носовое кровотечение. Надеюсь, этот урод-дознаватель не устроил ему инсульт. Так, руки холодные, зрачки не реагируют. Чёрт. Если бы не тот тренировочный мираж, который встретил нас в замке уже ужасно давно, словно не пара дней прошла, а пара лет, я бы так и не догадалась, что делать. А теперь заплатка, которую Адриан сам налепил на мой кокон, отогнулась легко, словно тряпичная, и нити щупальца ринулись в прорех, у разом охватывая бессознательное тело. Крайм сознания, конечно, я отметила, что и Марта ж застыл где-то рядом, и сволочь гад притащился. Устроился в кресле и даже выдал что-то вроде не такой уж и надежное алиби оказалось. Но мне было до седьмого позвонка. Я вся ушла в тончайшие нити, где интуитивно, а где сознательно исправляя дисгармонию в ауре пострадавшего. Чтоб его на конюшне кентавры, его или трое суток подряд этого мозга шмыга. Он же сука кровь излияние в мозг устроил, и если бы не магия. Медленно, очень медленно путаницу в нитях удалось расправить, что сразу сказалось и на физическом состоянии оперируемого. Адриан дёрнулся, застонал и открыл глаза. Красные от лопнувших сосудиков, опухшие и мутные. Ах ты, бестолочь, невнятно пробормотал он, а потом попытался резко перевернуться на бок, потому что организм не любит, когда над ним так издеваются и всегда мстит. нервнича, минуты три неудержимо рвала прямо на пол, выгибая и искривчивая. Я поддерживала его голову, гладила по взмокшим ещё больше волосам и лихорадочно продолжала шуровать магическими щупальцами в его ауре, потому что всякие сбои как из ведра посыпались, мелкие и неопасные уже, но неприятные. Большинству удалось купировать на подступах, но Адриана всё равно вывернуло почти наизнанку. Я сама не поняла, как я это сделала, но в определённый момент часть щупальца отделилась от общего пучка, метнулась к столу, где чёртов Мисарж как раз налил себе стакан воды и без церемонно зашарил по скатерти. Хрустальная крышка графина звякнула, задробежжала. Марташ первый сообразил, кинулся, наполнил ещё один стакан и принёс мне, а я сначала напоила пациента и лишь потом подумала, что так не бывает. В смысле, в нормальном мире не бывает, а здесь магия, мать её по дребро. Они тут своими щупальцами шкафы аннигилируют и картины восстанавливают. Рыкнув от злости на себя и ситуацию, я ещё раз прощупала Адриана, убедилась, что теперь всё в порядке, и резко втянула щупальца обратно в кокон и заплатку задёрнула как шторку. Всё, всем почудилось. Месарж поймал крышку от графина, поставил её на место и немного насмешливо выдал: "Ну, лечить вы уже действительно умеете, а в остальном недалеко ушли от младенца. Будем считать, что и вы не замешаны в случившемся с императорскими родственниками, потому что с вашими способностями при очистке скелета разнесли бы его на отдельные детальки". Я подарила ему неприязненный взгляд, но углубляться в желание стукнуть гада графином по голове не стала. Меня больше интересовали мои мальчики. Марташ в это время присел на корточки перед Адрианом, намагичил чего-то там, так что и сам больной, и окружающее его пространство очистилось от следов недомогания, и шёпотом поинтересовался: "Ты как? Голова болит?" Значит, есть чему болеть, и они обменялись понимающими взглядами, полуулыбками. Мальчишки И сами ведь не признаются, насколько дороги друг другу, пока не прижмёт. Вот отпустила и снова, оба такие сильные, независимые. Только у одного до сих пор пальцы дрожат, а другого ноги не держит. Раз траур по безвременно спятившему сакамирнику мы отменяется, завершим начатое, объявил мессерш. Леди. В течение ближайших 2 часов мой сотрудник привезёт сюда ещё один череп, и вы в моём присутствии проделаете с ним все манипуляции по превращению в опознаваемую личность. Я документально зафиксирую ваш метод, и в дальнейшем он будет иметь уже законную силу. Мужчина выразительно глянул сначала на Марташа, потом на Адриана и продолжил: "И да, лорд Галиш, без нужды пользоваться полученными от вас сведениями я не буду". Ваше устранение не в моих интересах. А к какому устранению идёт речь? сразу напрягся Мартиш. Да объясните вашему другу, ему будет чрезвычайно полезно узнать, что вас в любой момент могут убить, причём прямо в этом замке. Хотя теперь я усилю охрану, конечно. Адриан скривился, словно ему защеку запихнули половину лимона со шкуркой, и сел на диване, придерживаясь рукой за спинку. Мартыш навис над ним Акикоршун и готов был буквально клюнуть в макушку, если вдруг некоему некроманту вздумается запираться. Я бы тоже клюнула. И вообще мне надоело, что вокруг меня происходит куча всего, в чём я ни черта не разбираюсь. По идее, стоило вцепиться в двух секрета носителей зубами и не отпускать, пока не расколются. Но лорды Сволоч решили иначе. Идёмте, леди, посмотрим, что у вас тут есть интересного. Молодым людям есть что рассказать друг другу, не будем их смущать. Да чтоб ты лопнул! От души пожелала и я, попыталась выдернуть локоть, куда там? За этот локоть меня из комнаты и, ну, скажем, вывели.